Седьмое. Когда я приехал в Болгарию, здесь шла полным ходом подготовка к Международной детской ассамблее. Рериховское знамя мира, прошлое, настоящее, будущее в едином кольце вечности, как бы осеняло эту ассамблею. Оно дало ей название и дало ей девиз «Единство, творчество, красота». По замыслу Людмилы Живковой, а она была председателем инициативного комитета, Детская ассамблея "Знамя мира" должна была ознаменовать своего рода прорыв в будущее. На фестивале в Болгарии должны были встретиться друг с другом, дабы впоследствии узнавать друг друга, творцы 21 века: юные художники, поэты, композиторы, певцы, артисты. Призыв Людмилы Живковой получил широкий резонанс. Детские рисунки пришли со всех концов света. Некоторые были сделаны на листе, вырванном из обычной ученической тетради, но были и профессионально выполненные грабюры, афорты, небольшие полотна. Мы надеемся, говорили мне, что со временем из этих коллекций образуется своеобразный лувр детского рисунка. Показывали мне образцы, прозы, в основном сказки, показывали стихи, как правило, короткие, но зато весьма выразительные. Жил-был хомячок, он был толстячок. Специально для участников фестиваля Были выпущены довольно увесистые книги с репродукциями детских рисунков и с текстами стихов и песен, сочиненных подростками и малышами. Ныне я храню их как бы, как некую библиографическую редкость. На 10 дней в августе 79-го София вместе с ее выставочными залами, театрами, телестудиями была отдана в полную власть Всемирной Детской Республики. Необычным был этот фестиваль, необычным был принцип, положенный в основу фестиваля. Никаких конкурсов, никакой борьбы за призовые места. Тем самым заранее сгонялся дух соперничества и ажиотажа. Не должно было быть ничего, что может, хоть в малейшей степени, ранить так легко уязвимую душу ребенка. Только радость взаимного узнавания, только участие в играх и карнавалах. Для тех же, кто был настроен на более серьезный лад, предусматривались другие мероприятия. Заседал детский парламент, где произносились далеко не детские речи. Он принял обращение, адресованное взрослому населению Земли. «Мы верим, что голубь, сделанный из листа школьной тетради, может улететь дальше космического корабля. Мы убеждены, что нарисованное нами Солнце может озарить всю планету. Может быть то, чего не могут и не знают взрослые, достижимо для нашего юного мира». Кульминационным пунктом торжеств стало открытие монумента «Знамя мира». Этот монумент был единственным в своем роде хотя бы потому, что он был звучащим. В цокольном круге обелиска располагались колокола разных стран мира, в том числе и из Советского Союза. В нашей атеистической стране понадобились особые усилия, чтобы отлить колокол. Ведь много-много лет этим никто у нас не занимался. К ним можно было подойти и опробовать их голос. В верхней части обелиска раскачивались семь больших колоколов. Людмила не скрывала, во всяком случае от меня, что они олицетворяют собой семь главных духовных принципов, которые призваны утверждать в нашей жизни махатмы и учителя. В этом говорила она о сокровенный смысл монумента, который, собственно, и не монумент, а стелла, устремленная в космос. Речь Людмилы Живковой, обращенная к участникам ассамблеи, «Милые дети творцы нового мира», была как никогда вызывающе откровенной. О минимуме осторожности, столь необходимой на публичном церемониале, было забыто. Вот что она говорила. «Дерзкие герои, помните законы истины. Молодые строители, помните, не красота, а чувство красоты откроют вам дверь в будущее. Пусть будет чистым звон колоколов. Каждый день, каждый час, каждое мгновение ваши братство, единство, солидарность преграждают дорогу войне. Непримиримые, дерзкие, облаченные в подвиг героизма Скажите «нет» антигуманности, разрушениям, несправедливости. Уничтожьте бремя эгоизма, невежества, страха. Встретьте красиво и с достоинством бесконечной волны жизни. Пусть ваш шаг будет непобедимым, дух – неразрушимым. Создатели нового мира, без боязни пишите слово «Творец» большими буквами, берегите чистыми священные слова «Единство», «Творчество», «Красота». Сегодня вас тысячи, а завтра за знаменем мира пойдут миллионы.